Таранти все серое. Ба-бум! Бу Бу бум Клубы Белого островооняющего Сели дыма вырывались из каземата правого борта. Броненосец вздрогнул всеми своими девятью с лишними тысячами тонн водоизмещения. Пенило отозвался на басовый рык флагмана рассыпчатым стаката. Четыре восьмидюймовки в бортовом залпе не слишком убедительно по сравнению с десятидюймовыми монстрами, стоящими в казематах Геркуляса. Орудийный рев, словно эхо в ущелье перекатывался от корабля к кораблю. Бомбардировка с Свеаборга продолжалась вторые сутки. Сейчас в боевой линии стояли броненосцы первого отряда. Второй отряд держал маристи, у него своя особая задача. Погода не баловала: с веста сплошной стеной шли дождевые шквалы, суда мотало на якорях. И куда летели сейчас снаряда, не сказал бы, наверное, и небесный покровитель Британии, святой Георгий. Бу-бум! Бу-бум! Новый залп. Гулкое эхо прокатывается по колонне. Снаряды, верища сорванными медными поисками, уходят в дождевое марево, за которым с трудом угадываются контуры фортов. Оттуда погромыхивает в ответ тоже без особого успеха. Водяные столбы встают на безопасном удалении от посудин ее величества. «Сэр! Сипай докладывают. Русские подходят с веста. Дистанция пять миль. Скорость. Сейчас, простите, никак не разобрать. Колесная авизы сипай мотала на траверзе Геркулеса с его мостика семафорили флажками. Вице-адмирал Эстели Купер хмурился, комкал перчатки, выбивал носком башмака дробь на тиковых досках палубного настила. Его раздражало решительно все. качка, налетающие с регулярностью метронома шквалы, пелена дождя, за которой не разобрать сигналов савиза разведчика. — Прошу прощения, сэр, скорость русской эскадры не более пяти узлов. Сколько насчитали вы От пяти до семи, сэр, точнее не определить, очень скверная видимость. Передайте на сепай, пусть вернутся и пересчитают заново. Мне нужны точные сведения. Ай-ай, сэр. "Ай-ай, сэр, аналог русского так точно в британском флоте. Флаг-офицер сделал знак воран сигнальщику и тот энергично засигналил флажками: "Отставить Ригби! пусть сопровождают русских и на подходе дают пушечные выстрелы с интервалом в 15 секунд". Сипая, разумеется, пересчитает русские суда, но вот вернуться и доложить уже не успеет. Решение придется принимать намного раньше. Лучше всего прямо сейчас." Ригби, передайте на Тандерер и Руперт. Перестроение в ордер B, паллинг Нордвест-энд-вест. Указание направления на картушке компаса соответствует градуса. Готовю диспозицию. Сэр Эстли Купер предусмотрел и вариант с атакой русской эскадры. Правда, нас ожидалось противоположной стороны Соста, но ведь любому кадету известно, что ни один план не выдерживает столкновения с реальным противником. Русские пришли с весто. Отлично. Пока первый отряд, растянувшийся огромной дугой, продолжает бомбардировку с Виаборга, броненосцы второго отряда парируют выпад неприятеля. Третий отряд, понесший самые серьезные потери, пришлось расформировать. Циклоп и Глеттон присоединили к башенным броненосцам, а лишенную хода Горгону поставили рядом с другим коллегой Велентом. ордер первого порядка. Второй отряд теперь разделен на две колонны: башенных броненосцев и таранов. Первых поведет принц Альберт, за ним Тандерер и Циклоп, а замкнет боевой ордер Нептун. Построенный для бразильского флота, он нес вспомогательное парусное вооружение, причем надстройки на юте и Полубаке напрочь исключали возможность ведения огня по носу и корме. Бразильцы однако пришли в восторг от получившегося уродца, так что адмиралтейство впечатленное подобной реакции с началом русско-турецкой войны бесцеремонно конфисковало почти достроенное судно. В британском флоте его называли не иначе как белый слон, то есть огромное ненужное излишество, полное больших и малых недостатков, дефектов изначально заложенных в конструкцию, а порой просто опасное для окружающих. Тем не менее, бразильский подкидыш с парадными 14 1/2 узлами считался скороходом. Тендерер уступал ему узел на Циклоп с принцем Альбертом целых три. Эта колонна должна по замыслу Сера Эстли Купера выйти на пересечку русским, вынудить их сбросить ход, сломать строй, скучиться, словом, сыграть роль наковальни. И тогда настанет черед молота. Три броненосных тарана второй колонны развернутся строем фронта и ударят русских во фланг. Из этих трех только у Беллаиля артиллерия помещается в каземате, не самое удачное решение для судна такого класса. У Глеттона, как и у Руперта, оба орудия главного калибра располагаются в единственной башне на полубаке. Тактика боя изначально заложена в конструкции этих кораблей. Стремительное сближение, сокрушительный огонь по курсу и кульминация атаки разящий таранный удар, способный проломить самую толстую броню. Сэр Рестли Куперки припомнил донесение степая о составе русской эскадры: четыре башенных фрегата и то ли один, то ли два монитора. Архаичные лоханки береговой обороны уступающие броненосцам королевского флота и в скорости, и в защищенности, и в огневой мощи. В последнем, правда, уверенности уже нет. У Кронштадта русские стреляли очень неплохо. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. При штурме северного форватера основные повреждения его судам нанесли орудия фортов. Итак, решено. Он сам поведет корабли в бой, как и подобает последователю Нельсона и родное. "Ригби, велите подать катер", распорядился вице-адмирал. "Я переношу флаг на Руперт. Успех сегодняшнего дня решат тараны". Последнюю фразу сэр Астли Купер произнес так, чтобы ни у кого на мостике не осталось сомнений. Эти слова войдут в историю подобно приказу австрийского адмирала Тагетхофа в битве при Лисе. Право же смех и грех, какие из австрияков вояки, но именно им достались лавры победителей в первом в истории морском сражении броненосных эскадр Баинами Миссисипи во время войны Севера и Юга. Из схватки речных броненосцев в Парагвайской войне 1867-1870 годов не в счет. Кому интересны эти корыта, пусть и забронированные всяким хламом, вроде котельного железа и раскованных в полосы рельсов. Вице-адмирал вызвал в памяти то, что он знал о событиях, произошедших 20 июля 1866 года. Тогда в Адриатике У острова Лисса, что венчает запад аросс островов близ побережья Долмации, сошлись броненосные силы двух флотов: итальянского под командованием адмирала Карло Диперсану, и австрийского, которым руководил контр-адмирал Вильгельм фон Тагетхоф. Броненосными, вереные Тегетхофа суда можно было назвать лишь с изрядной натяжкой. На два сильнейших броненосца не успели даже поставить артиллерию. Оски опрометчиво заказали в Пруссии, которая сама объявила Австрии войну. В этой непростой ситуации Тегетхоф проявил недюжинную энергию. Безбронные суда спешным порядком блендировали. В ход шли толстые доски, бревна, связки канатов и стальных цепей, рельсы. Недостроенные броненосцы получили временной рангоут и гладкоствольные орудия, снятые со старых судов. Грозные для деревянных линкоров, они не представляли опасности для современных броненосцев, но Тегетхоф не унывал. Главным оружием в предстоящем сражении должен стать таран. Итальянцы напротив имели дюжину полноценных броненосцев: флагманский Re d'Italia, американской постройки, Реди di Мария Maria Pia, Castel Fidardo, San Martino, Ancona, Principe di Carignano. Два броненосных корвета, "Террибель" и "Формидабеле", а также гордость флота, новейший монитор английской постройки "Афондаторе", переквалифицированный в Италии в броненосные тараны. Помимо этого богатства, были еще броненосные канонерки и десяток деревянных судов: шесть винтовых фрегатов и четыре колесных корвета. Ударную силу австрийцев составляли семь броненосцев Флагманский эрцгерцог Фердинанд Макс, однотипный с ним Габсбург, те самые наскоро и вооруженные гладкоствольными пушками, сравнительно небольшие Кайзер Максимилиан, принц Ойген, Дон Хуан, Драхе и Саламандер. Самым сильным небронированным судном австрийцев был деревянный винтовой 90-пушечный линкор Кайзер Кроме того, имелось шесть винтовых фрегатов и несколько канонерок. 17 июля итальянцы подошли к Лисе и начали бомбардировку фортов и береговых батарей. Она продолжалась с переменным успехом двое суток, пока 20 в 6:40 утра горизонт не затянуло дымами. Это подходил Тагетхоф. Австрийцы двигались тремя последовательными клиньями. Позже этот вид построения назвали наконечник стрелы. Передовой клин из семи броненосцев возглавил Фердинанд Макс. За ними пять деревянных фрегатов с кайзером на острие. Третий клин состоял из семи кононерских лодок. Всего 27 австрийских вимпелов против 34 у итальянцев. На первый взгляд силы были почти равны, но Тагетхоф не обольщался Его доморощенным броненосцам с антикварными пушками и прорехами в броневой защите не выдержать правильного артиллерийского боя в кильваторных колоннах. Тут-то и прозвучало знаменитое "Таранте все серое". Дело в том, что итальянские броненосцы щеголяли серым цветом, бортажи австрийских кораблей были черны, как смертный грех, так что Тагетхоф не опасался роковой путаницы. Контр-адмирал распорядился увеличить ход до 10 узлов и поднять сигнал: броненосцам атаковать и топить неприятеля. В 10:00 утра сигнальщики на мостиках итальянских броненосцев сквозь утреннюю дымку увидели накатывающие австрийские клинья. Сражение началось. Итальянцы приняли бой в классическом линейном построении: авангард Кардебаталия, арьергард Адмирал де Персано перерезал курс австрийцам, намереваясь расстреливать их продольным огнем. В 10:45 Принчипе Кареньяно открыл канонаду с дистанции примерно в шесть кабельтовых. И в этот самый момент в голову Персано пришла гениальная идея. Он решил перейти на афондаторы и действовать на нем вне строя, используя особые возможности этой необычной боевой единицы. Решение это, может и верное, но крайне несвоевременное, дорого обошлось итальянцам. За те десять минут, пока престарелый адмирал перебирался на другой корабль, в боевой линии образовался разрыв, и в него вломились броненосцы Тигетхофа, отсекая авангард итальянцев от основных сил. А потом в ход пошли тараны. Сначала деревянный Кайзер без особого успеха таранил Реди Португало. Потом его самого попытался ударить а но атаку сорвал удачный бортовой залп, от которого на итальянцы заклинило башню. Бой быстро превратился в свалку, причем события развивались неблагоприятно для итальянцев. Ред Италия и Палестро подвергались избиению со стороны четырех австрийских броненосцев. Орудия гремели со всех сторон ядра и снаряды сыпались градом пороховой дым так густо застилал море что канонирам приходилось наводить по вспышкам выстрелов в этом аду тагетхоф на фердинанде максие как раз заходил в таранную атаку на вражеский флагман две первые попытки сорвались итальянцы умело уклонялись от столкновения пока удачно пущенное ядро не разбило наред италия «Привод руля. Для Тегетхофа настал звездный час. Написав широкую в две трети мили циркуляцию, Фердинанд Макс в третий раз нырнул в облако порохового дыма. Австрийский контр-адмирал был настроен решительно. Он лично руководил атакой с мостика, защищенного от вражеских снарядов лишь парусиновым тентом. Храбрецам везет!» особенно если везение это тщательно подготовлено из густой завесы дыма перед носом австрийского броненосца возник высокий серый борт итальянец тегетхоф следуя собственному призыву таранить все серое скомандовал полный вперед! ровно в 11:30 фердинанд макс на 11 1/2 узлах ударил в борт Ред-Италия. Страшное сотрясение, треск рев воды в низах, и флагман Тагетхофа дает полный назад, высвобождая шпироны из огромной пробоины. И вновь богиня военной удачи оказалась милостива к подданным императора Франции Иосифа Аркона, один из броненосцев итальянского авангарда, попыталась отомстить за своего флагмана и таранить Фердинанда Макса. И неожиданное везение Ползущий впереди по инерции Ред Италия разворачивает пытающегося высвободиться австрийца ровно настолько, чтобы удар арконы пришелся вскользь и не нанес повреждений. В туне пропал и залп, данный итальянцами практически в упор. Как выяснилось уже после баталии, капитан замешкался, решая какими снарядами заряжать пушки стальными или чугунными. В итоге канониры, так и не дождавшись указаний, выпалили по австрийскому флагману одним только порохом. Столкновения, пусть и неумышленные, тем временем продолжались. Сначала невезучая Анкона сорвала несколько броневых плит с борта итальянской канонерки Варезе. Почти в тот же момент столкнулись Мария Пия и Сан-Мартино, не нанеся впрочем друг другу особого ущерба. Ре продержалась на воде всего полторы минуты. Позже говорили о беззаветном героизме итальянских моряков, те будто бы продолжали стрелять и кричали: "Венеция наша, стоя по грудь в соленой Адриатической водице!" А командир броненосца отпрыск одного из старейших аристократических семейств Италии, Эмиリオ Фа ди Бруно, застрелился прямо на мостике. "Гибель Италия... Стало сигналом к окончанию бойни, в которую превратилось морское сражение. Флоты разошлись, растаскивая на буксирах поврежденные суда. Итальянцы лишились еще одного броненосца. Уже после боя огонь добрался до погребов пылавшего с носа до кормы палестро, и тот со страшным грохотом взлетел на воздух. Всего эскадра кадра диперсано потеряло не менее 600 человек убитыми. Потери их противников не превышали 40 человек, причем все до единого корабли Тагетхофа вернулись в родную гавань. Попытка итальянцев захватить остров Лисса была сорвана, так что австрияки могли с чистой совестью рапортовать о блестящей победе. А военно-морские теоретики всего мира сделали вывод: теперь, как и в эпоху Фемистокла и Стокло основным оружием морского боя становится Таран. А раз так, таранти все серое джентльмены. Фалерпны подхватили вице адмирала и ловко передали особо важный груз на паровой катер. Сэр Эстли Купер встал у лееров, да так и простоял, пока катер не ткнулся носовым кранцем в борт Руперта. Мысли его были далеко от Финского залива, в теплых водах Адриатики. Там, где гремели орудийные залпы и борта трещали под таранными ударами, вице-адмирал жаждал славы, и сейчас эта слава сама шла ему в руки. Где-то там, за завесой шквалов, медленно ползла к Свяаборгу русская эскадра, ползла навстречу бесславной гибели. В этом сэр Эстели Купер нисколько не сомневался уже на мостике после всех положенных по рангу почтий, после рапорта капитана: "Сэр, корабль к бою готов, команда выполнит любой приказ во славу ее величества королевы Виктории. Ура!" Он испытал острый, болезненный укол предчувствия. Тринадцать лет назад адмирал Деперсано точно так же перед началом боя перебрался на аффондаторы. Тогда, наверное, тоже гремели приветствия выстроившиеся на шканцах команды и капитан выражал готовность исполнить любой приказ во славу обожаемого монарха. А Броневые клинья Tekethofa тем временем нащупывали роковой разрыв в итальянском ордере. А ведь Руперт тоже относится к классу броненосных таранов. Вице-адмирал пожал плечами, удивляя собственным мыслям. Что за нюлепится, сравнивать первоклассную эскадру королевского флота с какими-то там макаронниками. Недаром со времен австрийско-итальянской войны ходит анекдот. Император Австрии Франц Иосиф обратился к Господу: "Отец Всеблагой, я добрый христианин, я аккуратно посещаю церковные службы, соблюдаю посты, хожу к причастию и радею за укрепление матери нашей Святой католической церкви. За что же ты покарал меня?" такой скверной армией. Господь услышал молитву императора, жалился и создал итальянскую армию. Воистину, если Господь хочет кого-то погубить, он лишает его разума.